Глава 7. Подарок из прошлого. Когда они вернулись обратно в дом, их ожидал ужин праздничного костра. Вы выглядите так, будто побывали на войне, сказала миссис Гриффин, внимательно посмотрев на Харви. Опять Венделл со своими фокусами. Харви честно признался, что попался на все из них, но что один поразил его в особенности. Какой? спросил Венделл с самодовольной улыбкой, фокус упавши лестницей. Это был маленький удачный штрих, не так ли? Нет, не лестница, сказал Харви. А что тогда? Штука в небе. О, это. Что это? Воздушный змей? Это не моих рук дело, ответил Вендел. А что это тогда? Не знаю, сказал Вендел. Его улыбка исчезла. Лучше не спрашивать, а? Но я хочу знать, настаивал Харви, повернувшись к миссис Гриффин. Я думаю, она слетела с крыши. Тогда это была летучая мышь, сказала миссис Гриффин. Нет, в сотни раз больше, чем летучая мышь. Он раскинул руки, огромные тёмные крылья. Почему бы тебе просто не сесть и не поесть, сказала миссис Гриффин. Если это не летучая мышь, тогда этого не было вовсе? Но Вендел тоже видел. Разве не так, Вендел? Он оглянулся на мальчика, который ковырял в тарелке с дымящейся индюшатиной под клюквенным соусом. «Какая разница?» — сказал Венделл, жуя. «Просто скажи ей, что ты видел». Венделл пожал плечами. «Может, видел, может, нет. Это ночь Хэллоуина. Снаружи и должны быть ряженые». «Но не настоящие», — сказал Харви. «Обман — это одно, но если чудовище было настоящим». Пока он говорил, он понял, что нарушает правила, которые он сформулировал на крыльце. Неважно, было ли крылатое создание настоящим или нет. Это место миражей. Не будет ли он счастливее, если просто прекратит спрашивать, что реально, а что нет? Садись и ешь, повторила миссис Гриффин. Харви покачал головой. Аппетит у него пропал. Он был зол, хотя не вполне понимал на кого. Может, на Вендела из-за его пожатия плечами? Может, на миссис Гриффин из-за того, что она не верит ему, или на себя за то, что боится иллюзий, может и на всех троих. Я собираюсь в своей комнате переодеться, сказал он и ушёл из кухни. Он обнаружил Лулу на площадке между этажами. Она смотрела в окно. Ветер ударял в стекло, напоминая Харви о первом визите Риктуса. Однако порывы ветра приносили не дождь, а снежную крупу. Скоро Рождество, сказала она. Рождество? Будут подарки для всех. Всегда бывают. Тебе надо пожелать чего-нибудь. Ты этим сейчас занимаешься? Она покачала головой. "Нет", сказала она. "Я здесь уже так долго, что у меня есть всё, что я когда-либо желала. Хочешь поглядеть?" Харвис сказал, что да, и она повела его наверх, в свою замечательную комнату, заполненную сокровищами. Она явно обожала шкатулки огромные резные шкатулки, шкатулка для коллекции стеклянных шариков, шкатулка, играющая мелодию, вызваниваемую колокольчиками. Шкатулка, куда входило полсотни других меньших шкатулок. Ещё у неё было несколько кукольных семей, которые с отсутствующими лицами рядами сидели вдоль стен. Но всё же самое большое впечатление производил дом, откуда куклы были изгнаны. Он стоял посредине комнаты, 5 футов в высоту от ступени до верхушки безукоризненный в каждом кирпиче, подоконнике, черепице. Тут я держу своих друзей, сказала Лулу и открыла переднюю дверь. Две ярко-зелёные ящерки вышли поприветствовать её и поспешно забрались по рукам на плечи. "Остальные внутри", сказала она. "Взгляни". Харви заглянул в окна и обнаружил, что каждая идеальная комнатка дома была занята. «Ящерицы лежали на кроватях, ящерицы подремывали в ваннах, ящерицы раскачивались на люстрах». Он громко засмеялся, глядя на их ужимки. «Разве не забавные?» спросила Лулу. «Изумительно!» ответил он. «Ты можешь приходить и играть с ними, когда захочешь». «Спасибо!» «Они действительно очень дружелюбные. Кусаются только, когда голодные. Вот!» Она сняла одну со своего плеча и сунула в руку Харви. Та проворно побежала наверх и устроилась у него на голове к большой радости Лолу. Они долго наслаждались обществом ящериц и друг друга, пока Харви не заметил своё отражение в одном из окон и не вспомнил, в каком он виде. Мне лучше пойти и умыться, сказал он. Увидимся позже. Она улыбнулась ему. Ты мне нравишься, Харви Свик сказала она. Её прямота встретила ответную прямоту. Ты мне тоже нравишься, сказал он ей. Затем, сморщившимся лицом, он добавил: Мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Она выглядела озадаченной. Я видел тебя у озера, пояснил он. "Да?" ответила она. "Я не помню. Ну, в любом случае, оно глубокое. Тебе надо быть осторожнее". Ты можешь поскользнуться и упасть в воду. "Я буду осторожна", сказала она и открыла дверь. "О, да, Харви. Да. Не забудь пожелать чего-нибудь". том мне попросить, размышлял он, смывая грязь с лица. Может, чего-нибудь невозможного, чтобы посмотреть, насколько сильно волшебство дома белого тигра, например, цепелин в натуральную величину, билет на луну. Ответ пришёл из глубины его памяти. Он пожелал подарок, который был подарен и потерян много лет назад. Подарок который сделал ему отец, и который мистер Худ, как бы сильно он не хотел ублажить своего нового гостя, никогда не будет в силах воспроизвести. «Ковчег!» – прошептал он. С умытым лицом, с царапинами от колючей изгороди, имеющими вид боевых ран, он направился вниз, чтобы опять обнаружить. Дом претерпел необыкновенное превращение. Рождественская елка, столь высокая, что звезда на ее верхушке вонзалась в потолок, стояла в холле. Свет ее мерцающих огней просачивался в каждую комнату. В воздухе витал аромат шоколада и звуки распеваемых веселых песен. В гостиной возле ревущего очага сидела миссис Гриффин со стью Кэт на коленях. «Вендалл пошел на улицу», — сказала она Харви. «Шарф и перчатки для тебя у входной двери!» Харви вышел на крыльцо. Ветер был ледяной, но он уже разогнал снежные тучи и дал возможность звездам светить на идеальный белый ковер. Нет, не совсем идеальный. Цепочка следов уводила от дома к месту, где Венделл лепил снеговика. «Вышел погулять!» – закричал он Харви голосом чистым, как колокола, что звенят в хрустящем воздухе. Харви покачал головой. Он так устал, что даже снег выглядел успокаивающим. Может, завтра, сказал он. Завтра опять будет, да? Конечно, завопил Вендел. И завтрашней ночью, и послезавтрашней Харви пошёл обратно в дом, чтобы посмотреть на ёлку. Её ветви были увешаны нитями из воздушной кукурузы, и мишурой, и цветными лампочками и без дилушками, и солдатиками в сверкающих серебром мундирах. Тут под ёлкой есть кое-что для тебя, сказала миссис Гриффин, стоя в дверях гостиной. Надеюсь, это то, что ты хочешь. Харви опустился на колени и вытянул из-под дерева свёрток со своим именем. Пульс его убыстрился даже до того, как он развернул бумагу, потому что он знал и по форме, И потому, как свёрток гремел, что его желание исполнено. Он потянул за верёвочку, вспоминая, насколько меньше были его руки, когда в первый раз он держал свой подарок. Когда обёртка была сорвана и отброшена, в руках у него оказался новый и сияющий, выкрашенный краской деревянный ковчег. Этот был безупречной копией того, который сделал отец. Тот же самый желтый корпус, тот же самый оранжевый нос, та же рубка с отверстиями на красной крыше, чтобы жирафы могли вытягивать свои шеи. Те же оловянные животные, всяких по паре, ютящиеся в трюме или смотрящие через иллюминаторы. Две собаки, два слона, два верблюда, две голубки, эти да еще дюжины и больше – И наконец тот же самый маленький Ной с широкой белой бородой и его толстая жена, обвязанная фартуком. "Как он узнал?" пробормотал Харви. Он не имел намерения задавать вопрос вслух, потому что не хотел, чтобы его услышали, тем более ответили. Но миссис Гриффин сказала: "Мистер Худ знает каждую твою мечту. Но он точно как прежний" В изумлении произнёс Харви. Поглядите, мой папа израсходовал всю синюю краску, когда заканчивал слонов. Поэтому у одного из них синие глаза, а у другого зелёные. У этого тоже. Он тот самый и есть. Но всё же он тебе нравится? спросила миссис Гриффин. Харви сказал, что да, но это было не совсем правдой. Вновь держать в своих руках ковчег Когда он знал, что настоящий потерян, было жутко, как будто время повернулось на своих каблуках, и он вновь стал малышом. Он услышал, как Вендел топает у входной двери, отряхивая снег с ботинок, и внезапно застеснялся держать столь детский подарок в руках. Он опять прикрыл его обёрткой и заторопился к лестнице, намереваясь отправиться вниз, чтобы чем-нибудь поужинать. Но кровать его выглядела такой манящей, чтобы ею можно было пренебречь, а желудок достаточно полным, поэтому он остался в комнате, занавесил шторами ветреную ночь за окном и положил голову на подушку. Рождественские колокола всё ещё звенели на какой-то отдалённой колокольне, и их трезвон убаюкал его. Ему снилось, что он стоит на ступенях своего дома, и заглядывает через открытую дверь в его тёплое нутро. Затем ветер подхватил его, развернул от порога и унёс в сон без сновидений.